Глава 5. Ну что же, в своих предположениях я как в воду глядел. Сами бои теперь проходили на куда большей территории, чем раньше, что как бы уже намекало на то, что сам уровень сражений будет другой, и нас уже не так ограничивают в пространстве. Чем больше простора для манёвров, тем более затяжным может получиться сам бой, а значит и зрителям будет на что посмотреть. Иначе не будет никакого зрелища. Многие пришли сюда как раз за этим, и разочаровать этих людей значит потерять возможность получить с турнира максимально возможную выгоду, ведь само мероприятие очень затратное. Моей очередной соперницей на арене оказалась красноволосая девушка, удивительным образом навевающая воспоминания о Кате Ласточкиной. Мне издали, когда я только выходил, даже на миг показалось, что это она, но приглядевшись, понял, что просто показалось. Схожая типажи Не более. Та же презрительная улыбка, которая появлялась на её лице, когда она призналась, что всё это была лишь её игра, была и у этой девушки. Судя по всему, кто-то совсем не понимает, что до этого этапа не мог дойти просто везунчик, но и мне не стоит обманываться её поведением, ведь это тоже может быть провокация, чтобы я недооценил девушку. Легкий этап турнира точно закончился, и дальше уже начинается борьба за лучшие места и, соответственно, за награды, которые они могут дать. Да и про честь своей школы боевых искусств тоже не стоит забывать. Моё место в турнирной таблице также отразится на её известности. Конечно, сомнительно, что нашему главе эта слава вообще нужна, но кто знает, как он решит воспользоваться этой возможностью. Я знаю об этом мире далеко не всё. И возможно, престижная школа может получить доступ к каким-нибудь ресурсам, на которых её просто из-за недостаточного уровня не допускали. В общем, всё это были лишь сторонние мысли, а впереди меня ждал бой с неизвестным мне противником, так что я заранее настраивал себя на схватку, где любая оплошность может закончиться поражением. Девушка, похожая, заметила перемену моего настроения и неожиданно подмигнув мне, наостала из пространственного кольца хлыст. имеющие ближе к концу металлические лезвия. Там, где удар как раз получался самым хлёстким и опасным. Необычное оружие, с которым мне ещё не доводилось сталкиваться, несмотря на то, что старшие ученики школы безмянных практиковали разные стили и соответственно использовали разное оружие, заточенное как раз под их индивидуальный стиль боя. Даже без учёта всего остального, это могло оказаться серьёзной проблемой. Слишком большая дистанция для атаки, но с другой стороны, Её скорость атаки совсем не похожа на меч. Как и в прошлые разы, бой мы могли начать в любой момент, но моя соперница не торопилась. Несмотря на её поведение, взгляд девушки оставался внимательным, и она следила за моими действиями, будто готова в любой момент сорваться в атаку. Я завёл руку назад, а потом резко выбросил её в сторону девушки, отправляя в неё заряженные духовной энергией иглы. Как и ожидалось, воительница отбилась от игл своим хлыстом, но я и не добивался того, чтобы они в нее попали. Главное, что в этот момент я очень внимательно следил за тем, как отреагирует хлыст девушки на такие попадания. И он как будто зажил своей жизнью, потеряв на несколько мгновений приданный ему импульс движения. Слишком уж хлыст стремительно двигался, да еще и не по правильным траекториям. Поэтому я и должен был в первую очередь проверить, вкладывает ли в него духовную энергию. Вот и получается, что моя соперница может управлять своим оружием в любой момент, изменяя траекторию его движения. А значит, мне не стоит попадать в зону её атаки, если я не хочу получить неожиданный удар в спину. Хотя бы с этим разобрался до того, как мы перешли в более активную стадию действий. Красноволосая девушка, видимо, не поняла, что именно я только что сделал, так как продолжила наносить удары своим хлыстом и отбиваться от бросаемых в неё игл. Я тем самым проверял скорость её реакции и как быстро хлыст может реагировать на неожиданные действия. К сожалению для меня, воительница очень умело владела своим экзотическим оружием и даже без дополнительной помощи в виде прямого управления его движением могла сражаться дальше. Также была ошибка считать, что она была слаба в ближней дистанции. Это решалось с сокращением длины кнута. Девушка просто наматывала его вокруг руки, а чтобы не пораниться, на ней имелась специальная перчатка. Постепенно я всё больше отступаю назад и вот выгода в момент с помощью техники шагов резко сокращаю расстояние. Буквально за одно мгновение я появляюсь за спиной девушки, которая просто не успевает вовремя вернуть хлыст к себе. Всё из-за того, что я всё это время специально позволил моей противнице зажать меня в углу защитного периметра, где ещё действовал купол. Он ведь не только техники не пропускал, но и физические объекты. Иначе в зрителей могло прилететь очень много разного, несовместимого с жизнью. И если часть из смотрящих вполне могла отбиться от таких подарков, то большая часть не могла похвастаться никакими боевыми навыками и точно погибла бы. В общем, когда в очередной раз девушка атаковала своим хлыстом, тот попал в барьер, и на несколько секунд тот почти полностью угасил скорость попавшего в него объекта. Но важнее всего, что при этом и впитал всю вложенную в него духовную энергию. Это я проверил в одном из прошлых боёв, когда случайно попал своей иглой. Так что был уверен, что подобное сработает. Тем не менее, несмотря на все мои уловки, девушка может и растерялась, но недостаточно, чтобы не перехватить кнут и остановить мой кулак плетёной кожаной частью своего оружия. Тут же затормозив меня, она ловко перехватила руки и перетянула руку кнутом, вместе с этим делая резкий рывок в сторону через себя. Я не стал сопротивляться и даже помог ей, оттолкнувшись от земли. Красивый прыжок через голову, от чего соперница удивлённо посмотрела на меня, и с моей свободной руки вновь срываются иглы, которые девушка уже не успевает заблокировать. Попадают иглы в элементы кожаной брони, но я-то знаю, что весь импульс энергии уже проник в тело воительницы. Моя соперница попыталась мне выкрутить руку, но я же не зря всё это время развивал гибкость, которая только стала лучше благодаря ассимиляции ядра белой змеи. Вот воительница попыталась сначала выкрутить, а потом и вовсе перевести на болевой, связанную её хлыстом руку, но я продолжал двигаться вслед за ней, просто изгибаясь так, что ей никак не удавалось зафиксировать меня. При этом я не забывал продолжать атаковать, ведь одна-то рука у меня была свободна. Насколько было бы проще, используя все мои противники обычную одежду, а не разного вида броню. Получалось бы гораздо проще воздействовать на них. Но так приходилось прикладывать чуть больше сил. Соперница попалась упорная и быстрая. Мне приходилось проявлять чудеса гибкости, чтобы не дать ей развить преимущество, но в итоге мое воздействие оказалось сильнее ее упрямства. Да у меня получилось воздействовать на пару точек на ее шее, что только ускорило результат. Вот и кажется, что вроде победил довольно легко и без особых травм, но как же меня вымотал этот бой. Так еще эта красноволосая воительница настолько сильно перетянула мою руку своим хлыстом, что что я её сейчас не ощущал. Хорошо ещё, что появившиеся чешуя я зачищала от более серьёзных травм, но моя одежда всё-таки пострадала. Из-за всего этого я уходил в комнату отдыха уже не такой спокойный. Хуже того, с каждым кругом нас становилось всё меньше, а значит, и времени для отдыха остаётся тоже меньше, а я в этом бою изрядно потратился, чтобы суметь победить соперницу. Можно было бы, конечно, использовать что-то более серьёзное, но некоторые кузери я всё же хотел сохранить при себе, если ситуация вообще не станет критичной. Возможно, в других комнатах было иначе, но в этой вокруг меня остались одни девушки разного возраста. До этого ещё было четверо парней, но, похоже, дальше этого этапа они не смогли пройти, что было печально. Теперь я привлекал слишком много внимания, И даже не взирая на медитацию, слух невольно улавливал тихие разговоры девушек, так и косящихся на меня. А вот когда я услышал тему разговоров, то даже обрадовался, что находился хотя бы в поверхностной медитации и смог удержать лицо безразличным к происходящему. Эти воительницы ставили ставки на то, кто следующий столкнётся со мной и сможет ли при этом пообниматься со мной до того, как победит. Это же надо было такое придумать. И ведь все, по сути, уверены, что до финала я не дойду, выбыв, если не в этом, то на следующем сражении точно. Я, конечно, со многими мог смириться, но считать, что несмотря на то, что я оказался среди участников этого круга сражений, каждый из них со мной спокойно справится, меня изрядно взбесило. До этого момента я не был намерен так уж стараться оказаться среди призёров. Меня более чем устроило бы просто место повыше, чтобы ко мне было меньше потом претензий среди старших учеников моей школы. Но эти разговоры уж как-то слишком сильно меня поддели. Да, пусть управление духовной энергией и даётся девушкам проще, чем парням, но это не значит, что мужчины бездарны и с ними не стоит считаться. Тихие обсуждения моей персоны продолжались до самого начала нового этапа боёв. И вот наконец-то озвучили мой номер, а следом номер моей соперницы. И девушка радостно вскинула руки под недовольный взгляд всех остальных. Даже не думал, что все настолько заинтересованы в сражении с единственным парнем в их группе. Только вот это не из-за того, что я такой исключительный, а из-за того, что каждая думает, будто это будет самый лёгкий бой на этом этапе. Слишком уж убеждены они все были в том, что я проиграю, и это даже немного странно, учитывая, как далеко я зашёл. Неужели им непонятно, что раз я тут, среди них, то далеко не слабак? Выходил я на арену внешне спокойный, но внутри всё кипело. При этом моя противница пусть и вела себя довольно весело, но неожиданно очень цепко обследовала меня своим взглядом. Опять очередной развод или что-то ещё. В любом случае я не собираюсь сильно сдерживаться и рассчитывал завершить бой быстро. Чтобы показать всем из моей группы, что не стоит меня считать лёгким противником. И вот как они с таким самомнением дошли до этого круга боёв? Или это то, что я мужчина на них так влияет, и они совсем не учитывают мой возможный боевой потенциал? Я окинул воительницу, стоящую напротив меня, внимательным взглядом, но не обнаружил ничего интересного. Типичная лёгкая броня покорителя лабиринта, отличающаяся по сути лишь дизайном. Оружия и на виду нет, но его легко достать из пространственного кольца. Сама девушка довольно фигуристая, но главное видно проработанные мышцы. А значит, она привыкла в том числе сходиться и в ближнем бою. Ну, хотя бы не лучница, и то хорошо, пока никто из этих редких практиков мне на пути не попадались. Моя соперница начала что-то говорить с улыбкой на лице, но я её не слушал, чтобы не вестись на провокации. просто не был уверен, что не вспылил бы, если бы услышал что-то не то. Вместо этого я с помощью пространственного кольца достал иглы и бросил в девушку, одновременно с этим начав использовать технику шагов. Неожиданно, но вместо того, чтобы уклониться от моих игл или же принять их на щит, который появился в руках моей противницы, та воспользовалась защитной техникой, которая создала перед ней барьер, состоящий из шестигранников. благополучно принявших на себя все выпущенные снаряды. Хуже всего, что пусть они и заребели от попадания, но всё же не разрушились, а это означало, что сама по себе техника очень устойчивая и так просто не поддастся моему воздействию. Просто замечательно. Хотел быстро закончить бой, называется.